Глава двадцать девятая. Царь Ашока. В течение нескольких поколений после смерти Гаотамы высокое благородное учение Будды, первое учение о том, что высшее благо человека состоит в победе над самим собой, сравнительно мало распространялось на Земле. Но по прошествии некоторого времени оно овладело умом одного из величайших когда-либо живших государей. Мы уже упоминали о том, что Александр Великий отправился в Индию и на реке Инды сражался спором Пором. Греческие историки рассказывают, что некто Чандрагупта Маурия проник в лагерь Александра и старался убедить его продолжать свой путь до Ганга и завоевать всю Индию. Но Александр не мог этого сделать, так как македоняне отказались продвигаться далее в неведомый для них мир, а позже, 321 год до Рождества Христова, Чандрагупте удалось заручиться помощью нескольких горных племен и осуществить свою мечту без помощи греков. Он основал свое царство в Северной Индии и вскоре, 303 год до Рождества Христова, имел возможность напасть на Сельвика I в Пенджабе и изгнать из Индии последние остатки греческих войск. Сын его расширил эту новую империю, а внук Ашока, царь, о котором мы будем теперь говорить, сделался в 264 году до Рождества Христова властелином всей области от Афганистана до Мадраса. Вначале Ашока предполагал следовать примеру своего отца и деда и закончить покорение индийского полуострова. Он вторгся в Калингу 255 год до Рождества Христова, страну, лежащую на восточном побережье Мадраса. Военные походы его были удачны, но он был настолько поражен жестокостью и ужасом войны, единственный пример среди победителей, что отказался от продолжения ее и не хотел более возвращаться к ней. Он воспринял мирное учение буддизма и объявил, что ныне победами его будут победы религии. Его 28-летнее царствование является одним из самых светлых периодов в истории человечества. Он организовал в Индии в широком масштабе копание колодцев и насаждение деревьев, тень которых защищала от жары. Он основывал больницы и насаждал общественные сады и сады для разведения лекарственных трав. Он создал особое министерство, обслуживающее туземцев и покоренные народы Индии. Он заботился о воспитании женщин, делал щедрые пожертвования буддийским орденам праведников и пытался склонить их подвергнуть тщательной и более энергичной критике скопившуюся за это время буддийскую литературу, так как ошибочные толкования и суеверные добавления очень скоро стали затемнять чистое, простое учение великого индийского учителя. Миссионеры Ашоки отправлялись в Кашемир, Персию, Цейлон и Александрию. Таков был Ашока, величайший из царей. Он далеко опередил свой век, но он не оставил по себе наследников или иных преемников, которые могли бы продолжать его работу. И меньше чем через сто лет после его смерти великие дни его царствования стали лишь славными воспоминаниями для потрясенной разлагающейся Индии. Жреческое сословие браминов, первая и самая привилегированная каста индийского общества, всегда относилось враждебно к откровенному чуждому мистике учению Будды. Постепенно брамины стали подтачивать влияние его учения. В стране снова стали господствовать древние чудовищные боги и бесчисленные индусские культы. Касты стали еще более замкнутыми, ритуал более сложным. В течение долгих веков буддизм и браманизм процветали бок о бок. Потом буддизм стал понемногу распадаться, и вскоре многочисленные формы браманизма заменили его. Но за пределами Индии, за пределами тех областей, где господствовало кастовое начало, буддизм продолжал распространяться – пока, наконец, не проник в Китай, Снам, Бирму и Японию, страны, в которых он остается первенствующей религией и по сие время».